Глава восьмая. Год сорок третий от Великого Раскола. Из-за болезни я пропустила семь дней на погосте. Мара вела себя, как ни в чем не бывало, а я так хотела вернуться к нему на погост, что думать о том вечере, когда подруга напоила меня отваром, совершенно не хотелось. Я почти убедила себя, что наша с Марой Перебранка была плодом моего воспаленного лихорадкой воображения. На восьмой день, выйдя из дома, я увидела бурую землю. Зима отступала, снега таяли, образуя на крыше избы ледяные сосульки, которые плакали. Кап-кап, никто не хочет умирать, даже зима. Несмотря на холод, в воздухе пахло приближающейся весной. Ее дух был еле уловим, и вроде бы толком ничего не поменялось, но сердцем чувствуешь, изменилось все. Я заспешила на свое обычное место и, приблизившись, заметила, что холмик значительно просел. Опустившись на колени, я погладила ладонью землю. Мне не нравились любые перемены. Хотелось бы, чтобы все было как прежде. Я желала, чтобы ветра продолжали дуть с таким же остервенением, а злой колючий снегопад убеждал бы, что я не так далеко от той самой ночи. д е р е в е н е в ш и е от холода пальцы напоминали бы, что я гладила его лицо в последний раз. Просевший же холм доказывал, время никого не щадит. Время отбирает воспоминания безжалостно, словно палач равнодушно рубит голову с плеч. Безвозвратно. Мара больше не ходила за мной по вечерам, и я научилась сама возвращаться домой. Впервые назвала избу у погоста домом, Я еще раз произнесла это слово. С тревогой мелькнула мысль, что я не смогу гостить здесь вечно, когда-то же придется уйти. Я не имела представления, куда могла бы отправиться. Мое место было рядом с ним. Я не желала никакой другой жизни. И боль не ослабевала и не становилась легче. Раньше в деревне я часто говорила родственникам усопшего, что время сравняет боль. восполнит пустоту потери и станет легче. Но оказалось, что это ложь. Боль никуда не уходит. Просто учишься жить вместе с ней. Я сбивчиво посчитала в уме. День весеннего равноденствия давно позади. Значит ли это, что скоро мне намекнут уйти и жить своей жизнью дальше? Они прогонят меня. Я боялась думать об этом. И не находила смелости спросить прямо у Мары и Калина, сколько еще могу оставаться у них они молчали и я в свою очередь трусливо избегала этой темы хотя неизвестность была мучительной еще через одну луну мара удивила нас это случилось поздно вечером когда калин пил травяной отвар и смотрел в окно думая о чем то своем я лежала на скамье и наблюдала за марой разводившей в печи огонь и тут она сделала нечто поразившая даже меня. Отдернув руку, она проворчала. «Проклятая горячая кочерга!» Своим нежным музыкальным голосом, а сама кочерга с грохотом упала. к а л и н уронил кружку, вздрогнув, и развернулся на скамье, глазея на Мару с открытым ртом. Не надо далеко ходить, чтобы выяснить, от кого она понабралась. Я резко вздохнула, ожидая от него гнева. Я научила его милую подругу грязно выражаться. Мара повернулась, безошибочно находя незрячими глазами Калина, и я увидела в уголке ее губ озорную ухмылку. Они замерли. Девушка с хитрым выражением на лице, а парень в недоумении, приподняв брови. Я зажмурилась, не желая смотреть на их молчаливый диалог. Это просто нечестно. Она даже не может видеть его». Но они все равно делают это довольно часто. Застывают напротив друг друга, даже не касаясь, разговаривая без слов. Это было настолько личным, настолько больным. Каллин хмыкнул. Мара залилась звонким смехом, заставив меня широко раскрыть глаза. Она хохотала, закинув голову. Каллин сдержанно смеялся в ответ. И вдруг левая часть моих губ поползла вверх. растягивая лицо вставшую непривычную улыбку. Это натяжение мышцы всего тела было слабым, но все же достаточным, чтобы края моей рваной раны, затянувшейся бурой коркой боли, лопнули, освобождая следом за смешком всхлип, а потом еще и еще. Через несколько мгновений я тряслась и рыдала, а Мара сжимала меня маленькими руками в перчатках, гладя по голове и напивая уже знакомую колыбельную. Так полились слёзы.